Косметолог Танечка оказалась полной улыбчивой женщиной. Она встретила Катю как дорогую гостью, немедленно уложила на кушетку и лишила возможности передвигаться. Кать столько диву давалась, сколько времени, оказывается, можно заниматься её лицом. Волшебница Танечка наносила разные кремы и разглаживала лицо клиентки ласковыми руками. В кабинете играла тихая музыка, и Катя понемногу стала задрёмывать. Очнулась она, когда Танечка, нанеся особо толстый слой какой-то ароматной субстанции, замотала её лицо прозрачной плёнкой, какой в буфете оборачивают бутерброды. Так что открытыми оставались только ноздри и рот. Танечка поглядела на свою работу, покачала головой и решительно заклеила ещё и рот. А затем она вышла из кабинета, велев клиентке лежать тихо и не опускать подбородок. куда же его опускать, когда он тоже был намертво прихвачен слоем плёнки. Катя моргнула глазами в знак того, что слышит, и тихонько задышала, покорившись судьбе. В комнате было тихо, даже музыка куда-то пропала. Катя была скучно за ширмой, но тут в кабинет кто-то вошёл и окликнул Танечку. Поскольку Таня отозвалась, дама вышла было, но сразу заскочила снова и ни одна из приятельниц. Обе дамы были так увлечены, разговором, что им в голову не пришло проверить, есть ли кто за ширмой. А нет? Ну ты представляешь? Кипетилась одна. И от просто ни в какие ворота не лезет. Что она себе позволяет? Ведь до чего дошла? Увела у Свиристицкой любовника, прямо у всех на глазах. Это просто совершенно ни на что не похоже. Это когда же заинтересовалась старая дама? Ой, да ты ничего не знаешь, вспыхватила сперва. Ты же только вчера с Мальорки. У Свиристицкой новый любовник. чудный мальчик из провинции, молодой и абсолютно неиспорченный. В общем, на той неделе Свиристицкая, справлял свой непонятно какой день рождения в Империале. И это то ж туда припёрлась. Главная Свиристицкая сама её пригласила. Праздник идёт своим чередом. Свиристицкая, как обычно, в конце напивается в зюзю и начинает скандалить со своим бывшим мужем, э, Баранкиным. Уточнила вторая собеседница: "Какой Баранкин?" оторопел первая. Ты всё перепутала. Баранкин это первый муж Аньки Лыпчинок, а у мужа Свиристицкой фамилия какая-то м деревянная. Сейчас скажу. Скамейкин, радостно завопила другая дама. Да нет же вовсе не Скамейкина, Карамыслов. А слушай, у меня такое чувство, что ты не 2 недели на Майорке сгорала 2 года, ничего не знаешь. Вторая дама пристажённо молчала. В общем, пока Свиристицкая выясняла отношения со своим Карамысловым, Это притворилась, что выпила лишнего и буквально заставила Стасика, любовника Свиристицкой, отвезти себя домой. Когда все знают, что больше рюмки она никогда не выпьет, потому что всегда за рулём. Вот. А потом уже она Стасика так прибрала к рукам, что он на Свиристицкую и смотреть не захотел. Да я сама позавчера видела Стасика с этой. Что они все в ней находят? вздохнула вторая дама. Смотри, Женена что чёрная, худая, ещё нос как у вороны. Да уж ясно, что не на красоту вы запила первая. Ты знаешь, сколько денег при её профессии можно агрести. А уж она-то будь спокойна, каждого клиента ощиплет как курочку. Катя за ширмой почувствовала смутное беспокойство и стала более внимательно вслушиваться в разговор. Ано Свиристицкая этого так не оставит. Она мне сама говорила: Взрелась более осведомлённая дама. Она задумала страшную месть. Подошлёт к ней клиента и подловит эту стерву на чёрной наличке. А потом напустят на неё налоговую. У неё же там ого-го какие связи. Если её лицензии не лишат, то нервы точно потреплют. И денег придётся отстегнуть. Будет знать, как чужих любовников отбивать. Это же они, а Жанки говорят, осенила Катю. Всё сходится. Она постоянно за рулём. потому не пьет совсем, любовников вечно меняет, причем предпочитает совсем молодых, и у нотариуса могут отнять лицензию. Опять же, брюнетка, худая и с большим носом. Да еще она в этом салоне часто бывает, ее все знают. Да, мы посудачили еще немного и вышли, очень недовольные продолжительным отсутствием Танечки». Ксерина решительно спустила ноги с кушетки, она намеревалась найти телефон и немедленно позвонить Жанне, предупредить, чтобы была поосторожнее, но её благим намерениям не суждено было осуществиться. В комнату стремительно вошёл невысокий молодой человек в розовом халатке и ласково спросил: "Э, лапочка, это вашу голову просили привести в порядок". Катснё уверенно кивнула. "Чутьненько", обрадовался молодой человек. "У меня как раз есть свободное время". И вам, лапочка, как я погляжу здесь, делать нечего, так что совместим приятное с полезным». Он деликатно хихикнул. Катерина, подтолкиваемая мягкими, но наслычивыми руками молодого человека, послушно дала себя увести в другую комнату. Там были зеркало во всю стену и вертящееся парикмахерское кресло. Молодой человек разлохматил и без того встрепанные Катиной волосы и критически оглядел ее со всех сторон. «Так...» Пропелон. Лапчонка, здесь и есть над чем поработать. Думаю, прежде всего, нужно изменить цвет. Кать пыталась сказать, что цвет как раз нужно оставить как есть, а волосы просто постричь и уложить. Но проклятая плёнка намертво прилипла к губам, так что она могла издавать только нечленораздельные мычания. Молодой человек замотал её простынёй, теперь руки тоже оказались накрепко прижаты к телу, и Катя не могла объясняться даже жестами. Двигаясь вокруг полиницы на носочках и слегка пританцовывая, мастер что-то делал с её волосами, надевал какие-то штуки на отдельные пряди, что-то смешивал и толок фарфоровой ступке, потом разбавлял всё это странной жидкостью из большой непрозрачной бутыли, наливал в три разные мисочки и намазывал их содержимым Катины волосы. Бедность жертва парикмахерского искусства, отчаилась что-то понять в этих манипуляциях. И покорилась судьбе. М-девочкой своей ты меня назови, звонко напевал мастер. Та потом обними, а потом обмани. Поймав в зеркале Катя неодоблённый взгляд, он какие-то левые рассмеялся и послал ей воздушный поцелуй. Чтобы не видеть этого безобразия, Катя прикрыла глаза и стала перебирать в уме невольно подслушанный разговор двух дам. Главное всё в точности передать Жанне, уж она примет меры, а то как бы и вправду Эти тётки не устроили ей неприятности на работе. Так прошло минут 40. Молодой человек куда-то ненадолго отлучился, потом вернулся вместе с Танечкой, которая потеряла клиентку, и очень обрадовалась, когда Катя нашлась. Дальше всё было очень быстро. Размотали плёнку, очистили лицо, и молодой человек, которого звали Лёликом, мигом постриг и причесал Катю. "Прошу", сказал он, ловко снимая простыню. "Любуйтесь". Катя открыла глаза, Я уставилась в зеркало. А в зеркалом творилось что-то странное. Вместо Кати Дроновой там отражалось существо непонятного пола с разноцветными волосами. На тёмно-рыжем фоне в живописном беспорядке располагались о розовые и сиреневые пряди. "Ой", пискнула Катя, и монстр в зеркале тоже дёрнулся и прижал руки к плающим щекам. "Нравится?" улыбался Лёлик. "Уж я постарался". Катя осторожно повернула голову и снова поглядела в зеркало. Она не могла не признать, что оттенки подобраны со вкусом, другое дело, что на её голове такие цвета смотрелись как-то необычно. Может быть, в оперение райской птицы они были бы более уместны. Лицо Танечки было каменным, она вот прекрасно помнила, что Катерину нужно было после массажа отвезти к Марианне. Я ждала, что клиентка сейчас начнёт скандалить. Катерина же просто потеряла дар речи. К тому же она ужасно устала с ней привычки. Потом она взглянула на часы, и поняла, что жутко опаздывает. Жанна обещала подхватить её возле салона и отвести домой. Катя махнула рукой, улыбнулась Лёлику и решила оставить всё как есть. Тем более, что всё равно уже ничего не изменишь. А Женен автомобиль стоял чуть поодаль, из окна выглядывала озабоченная Ирина. Накатяна не обратила внимания, не узнала в таком виде. "Девочки", сказала Екатерина, неизвестно от чего, "чувствую себя виноватой. Вот же я". Подруги уставились на неё, выпчив глаза и розинув рот. Жана опомнилась первой. Она закрыла рот, потом снова его раскрыла, чтобы выдать такое, от чего у Кати покраснели и без того малиновые щёки. "Это конец", обречённо сказала Ирина. Зачем ты, Дубина, стой розовая, пошла к Крёлику? бушевала Жанна. Я же записала тебя к Марианне. Всё было бы скромненько и со вкусом. Это случайно, лепетала Катя. Он перепутал, а я ничего не могла сказать, у меня о рот был заклеен. Пойду хоть по скандалу. Жанна сделала попытку вылезти из машины. "Мне когда решительно сказала Ирина: "Нужно ещё одежду к этим ультрафиолетовым волосам подобрать". Дому стало ясно, что катастрофа неминуема. с новой катиной причёской совершенно не сочетался шикарный терракотовый костюм, купленный не так давно по рекомендации Жанны в бутике в Венеции. Костюм убашился не так уж дорого, поскольку был заказан богатой покупательницей, и ей не пошёл, а продать костюм такого размера клиенткам дорогого бутика было никак невозможно. И вот сейчас очень, кстати, в бутике появилась Екатерина Жанна с Ириной очень рассчитывали на этот костюм. Это была единственная действительно приличная вещь в Катькином гардеробе, и вот теперь все их надежды пошли прахом. Полный облом. Жанна плюхнулась на диван и нервно закурила. М-м, купить ничего уже не успеем, загрушала Серина. Катька, да прекрати ты есть до того ли сейчас. С утра маковой росинки во рту не было, огрызнулась голодная Катя. Голова кружится, ещё в обморок на выставке упаду, а вы только нервируете. подруги усовестились и решили перебрать все Катины вещи, потому что больше ничего не оставалось. Ревизия Катькиного гардероба, как обычно, привела их в ужас. Вещей-то было полно, потому что Катя долгое время колесила по Европе и покупала там одежду на распродажах и в недорогих магазинчиках. В основном она руководствовалась одним — принципом удобства. Горой были навалены в шкафу длинные трикотажные свитера всевозможных расцветок, свободные хлопчатобумажные брюки — Необятные джинсовые сарафаны и замшевые жилетки с бахромой в стиле кантри. Всё не то, в отчаянии воскликнула Ирина, выныривая из шкафа. Показывай платье. Знаю я эти платья, ворчала Жанна. Балахон какой-нибудь напяли, ты говоришь, что это платье. Да ещё вот цвет наровит выбрать зелёненький, оливковый, обиделась Катя. Или вот бежевое тоже ничего. Повесится, синхронно закричали подруги. А это что? Ирина вытащила что-то полосатое, как брюшко у шмеля. Ой, обрадовалась Каська. А я его потеряла. Она мигом нацепила полосатое платье и покрутилась перед зеркалом. Платье было прямое и довольно длинное, с поперечными чёрные и малиновые полоски, причём чёрные полоски были кожаными, а малиновые из плотного трикотажа. Платье натягивалось на Катькины круглые фигуры, так что несведущий человек издалека мог подумать, что на даме надета плотная штука 20 шин от велосипеда. Это я в подыбку пала на воскресном рынке, щебетала Катя. Дай, думаю, возьму чёрный стройнит. Подруги переглянулись. Какая женщина в здравом уме может подумать, что её будет стройнить платье в поперечные чёрную и малиновую полоски? «Однако», — пробормотала Ирина, — «только это платье и подходит Катиной новой прически». «Ты с ума сошла?» — Жанна замахала руками. «Слушай, что ты на меня давишь?» — возмутилась Катерина. «Я же не на экономический форум иду и не в банк на работу устраиваться. Зачем мне на выставке деловой костюм?» «Делайте, как знаете», — поморщилась Жанна. «Теперь уже все равно». Она собиралась на работу, Ирина тоже подхватилась, оставив Катю заканчивать сборы самостоятельно, условились встретиться на открытии. Ирина и Жанна приехали в галерею за несколько минут до начала вернисажа. Предъявив пригласительные билеты, они прошли в длинный зал, который понемногу заполняли гости. Ближе к входу стены украшали вышивки самых разных размеров. Сюжеты в основном перепевали известные картины, великие полотна были аккуратно исполнены в натуральную величину простым болгарским крестом. поражала своими размерами копия картины Шишкина Утро в сосновом лесу, хорошо известная каждому нашему соотечественнику по конфетным фантикам. Рядом с этим популярным шедевром красовалась репродукция Серовской Девочки с персиками. Со школьных времён ненавижу эту картину, прошептала Жанна. «Я тоже», — призналась Ирина в полголоса, — «однако крестики очень аккуратные». Пройдя немного дальше, они увидели целую серию выполненных гладью портретов бородатых мужчин в священнических облачениях. Среди батюшек затесалось несколько руководителей государства. Ирина обратила внимание на портрет бывшего президента Ельцина с теннисной ракеткой в руке, вышитой цветным ирисом. А рядом с этими впечатляющими творениями скромно стояла щуплая старушка в коричневом платье с белым школьным воротничком. У старушки были круглые румяные щёчки, напоминающие печёные яблочки, а сама она в этот момент разговаривала с высоким представительным священником. "Объясни мне", негромко обратилась Жанна к подруге. "То ли я что-то не понимаю, то ли мы ошиблись и приехали не в ту галерею". Эскаль сказала, что здесь будет выставка современного искусства. А такие вышитые картины были в моде лет пятьдесят назад, если не больше. Помню, моя бабушка на досуге вышивала уменьшенную копию картины «Витязь на распутье». Она занималась этой вышивкой несколько лет, но ей тогда и в голову не пришло бы выставлять свое рукоделие в выставочном зале. «Тсс!» — Ирина прижала палец к губам. «Во-первых, православие гладью и крестиком — это очень актуально. А во-вторых, Катька мне все объяснила. Эта старушка...» Автор вышивок, у нее, кстати, очень и имя подходящее, Евдокия Лукинишна. Так вот, это Евдокия в большой дружбе с отцом Ануфрием, настоятелем Каневецкого собора. И настоятель из церковных средств оплатил проведение выставки. Кажется, это с ним она сейчас разговаривает. — А-а-а, — Жанна, понимающая, кивнула, — спонсор, тогда все ясно. Торопливо миновав произведение престарелой вышивальщицы, подруги невольно затормозили. Им показалось, что они попали в цех металлургического завода или, как минимум, в авторемонтную мастерскую. Зал галереи, в который они вошли, был заполнен конструкциями, сваренными из стальных трубок, балок, заржавевших металлических полос и деталей от различных устройств и механизмов. Посреди этого царства металла стояла женщина лет 30 в платье из блестящих алюминиевых пластин, в кожаном летном шлеме и тяжелых ботинках на 10-сантиметровой платформе. Около дамы скрутилась толпа журналистов, наперегонки щёлкающих фотоаппаратами, протягивающих к ней микрофоны или торопливо строчащих что-то в блокнотах. Эта композиция, я называю её Последний из металлоидов, изображает мыслящего робота, выжившего после ядерной катастрофы. Это сочетание заржавленного и изъеденного коррозией металла и блестящих хромированных деталей говорит нам о противоречивых чувствах наполняющих его душу при виде догорающих руин человеческой цивилизации. Цепь, которую мы видим в левой части композиции, символизирует нерасторжимую связь последнего из металлоидов с вымершим человечеством. Хорошо излагает, прошептала Жанна на ухо подруге. А эта самая нерасторжимая связь в левой части мыслищеу металла. Тебе ничего не напоминает? Ой, восхитилась Серина. Это же цепочка от старого унитаза. Когда я была маленькой, бачки устанавливались наверху под самым потолком, а сбоку свисала точно такая цепочка с воем своей бамбушкой, за которую нужно было дёрнуть, чтобы спустить воду. Точно, подтвердила Жанна. Интересно, где она эту цепочку откопала? Их, наверное, уже лет 40 не делают. Журналисты плотным кольцом окружавшие железную леди ловили каждое её слово и непрерывно фотографировали. Это и есть Антонины Сфинкс, прошептала Ирина. Великая и ужасная, а самое ужасное в ней то, что она сейчас с Скаткиным бывшим мужем. Что сейчас? переспросила Жанна. Жанк, ты прямо как с луны свалилась, совершенно не интересуешься жизнью богемы. Она же живёт с ним. Хмм, за мужем, за ним что ли? Не то чтобы совсем за мужем, но практически да. Пойдём тогда скорее отсюда, нам здесь нечего делать. А Жанна пригнулась, как опытный солдат под обстрелом, и проскользнула мимо Антонины и окружающих её журналистов. Следующая часть галереи была отведена под Каткину экспозицию. На стенах разместились яркие панно. После металлоконструкции Антонины Сфинкс, показавшиеся подругам исключительно привлекательными. Особенно красивым было одно, изображавшее двух садников, мужчину и женщину, медленно едущих на арабских конях по ночному саду. Над головой прекрасных садников сияли лиловые звёзды, свет которых наполнял всю картину. Катя стояла под этим пано и грустно оглядывалась. Возле неё не было ни зрителей, ни журналистов. Её разноцветная причёска, напоминающая весёлый светофор, удивительно контрастировала с печальным выражением лица, и даже полосатое платье не спасало положение. Ой, девочки, хорошо, хоть вы пришли, обрадовалась она при виде подруг. А то я стою здесь в гордом одиночестве, как стойкий лавённый солдатик. А теперь мы будем, как три тополя на плющихе, ляпнула Жанна. Ирина толкнула её кулаком в бок и жизнерадостно засмеялась. Не переживай, Катюша, ещё просто мало людей пришло. Выставка только открывается. Скоро набегут и зрители, и журналисты, яблоку негде будет упасть. А твоя работа лучше всех, никакого сравнения, так что тебе гарантированы самые блестящие отзывы. Не утешай меня, вздохнула Катерина. Я же вижу, какая толпа возле тонькиных железяк. Скажи честно, тебе с самой моей пано нравится? Очень. искренне воскликнула Ирина. Они такие жизнерадостные, такие яркие. Мне как-то сразу стало легче на душе. Особенно вот это нравится, и она кивнула на всадников. Правда? Катя зарделась. Это самое последнее. Я его буквально накануне выставки закончила. Оно мне и самой больше всех на душу легло. Хмм, правда, последняя работа всегда кажется лучшей. И хорошо. С наигранной жизнерадостностью воскликнула Ирина. Главное, чтобы тебе самой нравилось. Мнение равнодушной толпы ровным счётом ничего не значит. Художник сам высший судья своим творением. Мм, не помню, кто это сказал. Наверняка какой-нибудь неудачник, которого обошли ежегодные премии, проворчала Катя. Хорошо тебе говорить, твои книжки расходятся большими тиражами, пресса тебя замечает. А ко мне хоть бы один журналист подошёл. А он, посмотри, вокруг Антонины журналисты так и вьются. что они находят в ее заржавевших и мясорубках. «Подержанных газонокосилках», — подхватила Ирина, вышедших из строя унитазах, — внесла свою лепту Жанна. «А все-таки около нее толпа», — вздохнула Катя. «Девочки, а что она все время на меня шипит, как беременная кобра? Прям ядом плюется». «Катька, я просто поражаюсь твоей наивностью. Неужели не понимаешь?» — шуркнула Жанна. «А ведь твой бывший теперь с ней». «И что?» Вот если бы наоборот, тогда ещё можно понять. И вообще мы с Шуриком очень мирно расстались, совершенно без скандала, как интеллигентные люди. Ты так считаешь? Возмутилась Жанна. Хм, ты же забыла, как он тебя загнал в дремучую клонуку? Твой Шурик самый настоящий козёл и первостатейный жлоб. Да ладно, я на него зла не держу, тем более теперь я замужем, у меня всё хорошо. У меня есть Валик. Жанна хотела сказать, что муж, годами кочующий по африканским саваннам с дикими племенами, вряд ли то, о чём мечтает каждая нормальная женщина. Но Ирина заблаговременно прочла её мысль и ткнула локтем в бок. Жанна ухнула и покосилась на подругу, буркнув недовольно что-то насчёт некоторых тётьох, советы которых граничат с глупостью. А кто это там приехал? С напускным энтузиазмом поинтересовалась Ирина, чтобы перевести разговор на менее опасную тему. входа в галерею, действительно наметилось оживление. К дверям с озабоченным видом пробежал администратор, откуда-то появились крепкие ребята с профессионально непроницаемыми лицами. Журналисты покинули Антонину Сфинкс и потянулись к входу. Двери широко распахнулись, и в зале в окружении небольшой свиты возник высокий чернокожий человек. «Это атташе по культуре Кот де Леона», — прошептала Ирина. «В газетах писали, что он собирается посетить эту выставку». Какой код? удивлённо переспросила Катя. Тундра это страна такая в Африке, код Далион. Уж тебе стыдно не знать, у тебя муж главный специалист по Африке. Хмм, действительно. Катя расстроилась: "У меня самой в школе была пятёрка по географии, но что-то я такой страны не помню, а этот аша очень прилично выглядит. И одет в смокинг, а не в национальный костюм из шкуры и перьев". Оташи неторопливо прошёл мимо ностальгических вышивок, ненадолго задержалсь у металлоконструкций Антонины Сфинкс и наконец подошёл к айтиной экспозиции. След за ним продвигалась небольшая группа его сотрудников, чуть сзади держали журналиста. Сам Оташи, конечно, очень выделялся на фоне своего окружения, как породе староарабский скакун выделяется среди заморённых кляч, как борзая отличается от стаи дворняг. Он был высоко строен, как пальма. Он был чёрен, как безлунная африканская ночь. Отличный сшитый смокинг облегал его, как вторая кожа. Зубы Аташи сверкали, как тридцать две превосходных жемчужины. Белки его глаз отливали предрассветной голубизной. Неожиданно этот удивительный человек замер перед поносными всадниками в благоухающем ночном саду и воспуштённо заговорил на незнакомом гортанном языке. В его монологе постоянно повторялись слова «унга вороси», Может быть, они звучали не совсем так, но ещё более похожего европейский слух трёх подруг не мог воспроизвести. Заметив явный интерес высокого гостя, журналисты тоже оживились. Они принялись торопливо снимать Катины работы, а заодно и саму художницу. Рослый телевизионщик в потёртом джинсовом костюме забегал вокруг Катерины с огромной камерой. Ефина скосила глаза на Антонину Сфинкс и увидела, что железная леди перекосилась, как будто по ошибке проглотила целый лимон.